Голова пятая. Огненная стрела. На следующий день с рассветом начался разлив ратхи Медленно, неотвратимо могучая река выходила из берегов. Ее воды поглощали обширные плавни, потом заливные луга и, наконец, приречные деревушки, еще вчера снабжавшие столицу свежей рыбой. Переполнился водой широкий приток Радхи, на котором и стояла столица. Вздулись старинные каналы для доставки в город товаров, еды и дров. К полудню покрытое водой пространство стало так обширно, что Великая река больше напоминала море. Ее дальний берег терялся вдалеке, а ближний оказался возле самых городских стен. А затем вода устремилась внутрь сперва лазейками для воды стали речные ворота для лодок и кораблей ворота которыми те перекрывались на ночь ничем не смогли помочь обращенная кратки городская стена пока сдерживала напор воды однако там и сям подмытые течением куски стены рушились в реку и ближайшие переулки оказывались затоплены дом за домом Улица за улицей Радха заходила в Нижний город. Это напоминало вражеское нашествие. Вот только в роли врага выступала река, подательница жизни. Воды неотвратимо поднимались, люди бежали прочь. Все дороги, ведущие из столицы прочь от реки, были забиты беженцами. Речной простор пестрел от бесчисленного множества лодок уплывали и уезжали кто на чем самые предусмотрительные уехали уже давно и увезли все добро те же кто до последнего надеялся на исварху зарни или на авось шлепали по колено в модной воде тащили на себе мешки с самым ценным проклиная судьбу и разумеется арьев теперь уже никто не сомневался что именно змеи люди Накликали потоп на столицу. «Слыхали? Святой Зарни пытался спасти город волшебной песней!» Слышались повсюду разговоры на городских улицах, а государя Юр застрелил его. «И где теперь наш спаситель? Спаси нас из варха! Избавь от бед, небесный лучник!» «Убили праведника, змеилюды проклятые! Теперь точно нам всем конец!» Говорят, ранили. Святого так просто не застрелишь. Слуги унесли его в лодке я сам видел. В лес понесли. В Дубраву, в заповедную. Куда ты тащишься с козой, тетка? Тут людям не пройти. Собаку забыли, чья собака воет. Ничего, пойдет в жертву реке. Верхний город молчал. Ворота были затворены, решетки опущены, на стенах стояли лучники. Попытка взломать ворота и ворваться внутрь, предпринятая самыми ярыми сторонниками Зарни, закончилась плачевно. А без колдовской поддержки никто не рвался обрести верную гибель в тоннеле смерти. Арьям не о чем было беспокоиться. Верхний город стоял на высокой скале, неприступной ни для людей, ни для вод. — Это неправильно, — пробормотал Аюр глядя с балкона на усеянные лодками простор разлившейся Радхи. «Я должен быть там с ними». «И тебя немедленно убьют!» — отвечал внутренний голос. «Мой долг правителя открыть ворота, убрать стрелков из тоннеля смерти и впустить людей в верхний город!» «И начнется резня, как в Белозоре. У тебя больше нет храма, который улетит в небеса, раскинув лебединые крылья». Обгорелые черные остатки купола, храма и свархи торчали над лазурными крышами дворцовых построек, как напоминание отщетной надежде на золотые корабли. Только кучка рассохшихся лодок в подвале, исполинское зеркало, которое больше никогда не увидит солнечный свет и пепел Тулума, единственного человека, который хотя бы приблизительно представлял, что делать. — то я сделал не так?» — билось сознание Юра. «Что я вообще сделал?» Он не вполне осознал, что произошло накануне на площади у ворот. Он угодил в хитроумную ловушку Зарни. Но в чем она заключалась? А Юр смутно понимал, произошло нечто страшное. И, кажется, по его вине... Но я разорвал струны, чтобы остановить проклятие. Как вышло, что после этого где-то рухнули горы, и водопад устремился. Куда? Аюра мрачно смотрел на воды Радхи. Прежде ее можно было разглядеть только издалека, в ясный день. Теперь Великая река стала полновластной хозяйкой повсюду. «Зачем я родился?» Люди страдают, а Ратта гибнет, а я тут сижу как в осаде. Пусть они ненавидят меня, пусть хотят убить, но это все равно мой народ. Клянусь солнцем, я согласился бы умереть ради них, лишь бы в этом был хоть какой-то смысл. Государь развернулся и ушёл с балкона в малый тронный зал, где обычно проводились встречи с чиновниками. Сейчас там никого не было. Сандар стоял на стене, возглавляя своих жезлоносцев, рашно укрылся в своем дворце. Айур уселся на край помоста, на котором стоял малый престол, искоса посмотрел на лежащий возле него большой золотой лук. Лук этот возник из видения, насланного гусляром. И почему-то не исчез, когда развелся морок. Глядя на него, Айур, как и прежде, ощутил приступ страха, Он не помнил, как лук лег в его руку, только девичий голос, кричавший «Стреляй!» и росчерк крылатого силуэта в тучах. Айур до сих пор не был уверен, что великолепный лук не развеется от прикосновения. Одно точно, именно из него Айур подстрелил Зарни. — И чем я стрелял? Где колчан? Откуда стрела? — подумалось Айур. — Дверь. — Дверь. Приоткрылась внутрь, с глубоким поклоном вошел слуга из приемной. — Санцеликий прибыл сар Маханвир Шрам. — Хвала, Исвархи! — подскочила Аюр. — Пусть скорее идет сюда! Вскоре в малый тронный зал вошел бывший сар сан а Аюр, не дожидаясь церемониального поклона, быстрым шагом подошел к зятью и крепко обнял его. — Как ты проехал через город? — — спросил он, оглядев родича. — Тебя не пытались задержать, убить? Шрам пожал плечами. — На нас не обращали внимания. Кому нужен вооруженный отряд, когда вокруг полно добычи попроще? — Все так плохо, — нахмурился Сайюр. — Столица сейчас першество дивов в огненном аду. Одни бегут, другие грабят. Там и сям уже что-то горит. — Думаю, к ночи заполыхает повсюду. Приречные кварталы в воде, на улицах давка. Мой отряд проехал нижний город насквозь и не заметил и признака городской стражи. Сложнее всего оказалось попасть в верхний город. — Там на воротах сандар с лучниками, — объяснил Аюр. — И это я заметил. Холодно усмехнулся Шарам. Он был в полном боевом облачении. Даже мечи не оставил за дверью. Прежде входить к государю с оружием не дозволялось никому, но для Шерама давно сделали исключение. А Юр желал подчеркнуть, что полностью доверяет ему. Черненая саконская кольчуга, облегавшая тело Накха, была Юру давно знакома. Раньше Шерам надевал ее на битву, теперь же, кажется, не снимал вообще никогда. Сроднился с железной чешуей, как со второй кожей последние месяцы Аюр не перестал доверять родищу и любил его как прежде. Однако сам себе не хотел признаться, что Маханвир начал внушать ему страх. Известие о страшной смерти переселенцев в Десятиграде, принесенных в жертву ложному солнцу, сильно изменило шрама. Им овладело устрашающее спокойствие. Казалось, с тем же ясным взглядом и прохладной улыбкой он приветствует государя, а в следующий миг, не меняясь в лице, прикажет сжечь город. В сущности, это Шрам делал в степях солнечного раската. Слишком многие, в том числе и ни в чем не повинные, поплатились там жизнями за восход гневного солнца. На голенище правого сапога Шрама были закреплены необычные ножны. Маханвир велел переделать подаренный Харзу и Саконский клинок, приклепать его к кожаному наручу и снабдить ременными креплениями. Одного движения хватало, чтобы сунуть обрубок руки в ножны. Особая пружина стягивала ремни, и Ширам снова становился в бою обояруким. Юр смотрел на родище, сам не зная, что чувствует. Он испытывал огромное облегчение от того, что Шерам, наконец, рядом. И был искренне рад, что к его зятю вернулось здоровье и воинская сноровка. Но лицо Нагха, ставшее бронзовой маской, вызывало у юноши глубокую грусть. Рад ли Шерам их встречи? Или теперь бывшего Сарсана радует лишь смерть врагов? Не умер прежний Шерам, оставив лишь мстящий дух, — ходить вместо себя по земле. — И призвал меня, государь. Я оставил войско и приехал, — сказал Шрам. — Что мне следует сделать? — Помоги мне справиться со всем этим, старший брат, — подумала юр Желаешь, чтобы я навел порядок в столице? — Нет, в этом нет смысла. Завтра, послезавтра не будет никакой столицы, только вода и торчащие из нее... Скала с верхним городом. Я хочу, чтобы ты вернул гусли. — Гусли, государь? — Да, мой бярский поющий кораблик. Ты же помнишь его? Шрам кивнул. — Он сейчас у колдуна Зарни. Надо отыскать его и вернуть кораблик. Это самое важное. Только знай, Зарни очень опасен. Он... — Я уже знаю, что слепец сотворил с полуночной стражей. Произнес Ширам, и впервые с сначала беседы в его лице что-то дрогнуло. «Сегодня же ночью я пойду в лес и убью Зарни!» У Аюра стало холодно в животе. «Не послал ли я его на верную смерть? И зачем мне кораблик? Я ведь по-прежнему толком не знаю, что с ним делать. А если шрам погибнет?» Бывший Сарсан внимательнее посмотрел на него и слегка улыбнулся. — Не беспокойся, — проговорил он. — Принесу тебе гусли, брат. — Иди, Ширам, — сдавленным голосом проговорил Аюр, — да пребудет с тобой Господь Солнца. Ширам развернулся и направился к дверям. Аюр проводил его взглядом, чувствуя, что глаза вот-вот обожгут слезы. Три всадника на вороных конях ехали по ночной дороге среди полей и перелесков. Когда дорога взобралась на пологий холм, тот, что ехал впереди, сделал знак остановиться. Он вглядывался вдаль, и безлунная ночь не была ему препятствием. Слева все так же тянулись бескрайние поля срединной аратты. Справа длинным мысом чернел лес. «Костры, маханвер — сказал другой всадник, указывая вдаль. Туда, где среди темноты леса искрами вспыхивали еле заметные огоньки. — Вижу, — отозвался Шрам. — Спустимся с холма, повернем направо в распадок. Там будете ждать меня до рассвета. Хотя, думаю, я вернусь раньше. — Дозволь спросить, Маханвер, — почтительно спросил третий, — почему ты приказал нам остаться? — Лес полон людей, у колдуна большая охрана, и мы не знаем, где он прячется. Разумнее идти вдвоем, одного оставить с конями. — Я пойду сам, — отрезал шрам Накхи молча склонили головы. — Если не вернусь к рассвету, возвращайтесь в лазурный дворец с докладом. Они спустились во овраг который шрам приметил еще с холма. Оставив там людей и коней... Шрам вернулся на дорогу и пешком направился дальше в сторону леса. Он вполне понимал скрытое недовольство своих воинов. Унакхов было принято ходить на подобные дела подвое, страхуя друг друга, и по их мнению Шрам сейчас подвергал себя ненужной опасности. Однако Шрам уже не раз слышал о том, как зарни отводил людям глаза, понуждая соратников биться между собой. И ему вовсе не хотелось повторения того, что случилось в Лазурном дворце. А кроме того, шрам просто хотел пойти один. В последнее время все люди, даже родичи, раздражали его. И только одиночество неизменно несло покой. Темная стена леса приближалась. Этот лес, подобный лапе хищного зверя, вытянутый в сторону ратты Был хорошо знаком Маханвиру. Некогда шрам проехал его насквозь. Там он сражался с бьярским оборотнем Росомахой. Там его едва не убила сестра. Бедная Янди. Хоть лес находился недалеко от столицы, всего лишь в дне пути, местные жители никогда не заходили дальше опушки. Лес внушал страх. Он считался проклятым. Поговаривали, в прежние времена там находилась кереметь матери Торен, и до сих пор волей свархи не проникала сюда. Кленовое и березовое редколесье быстро переходило в непролазную еловую чащобу. Где-то в глубине леса, как утверждали слухи, все еще скрывалось святилище, может заброшенное, а может и нет. В сердце его якобы стоял огромный дуб. Увешененный человеческими кожами. Шрам, вспомнив о дубе усмехнулся, видел он тот дуб, и никаких кож там не было. Но это прежде, пока в лесу не обосновался колдун зарни. мысль о колдуне не слишком тревожила шрама от вредоносных чар анвира защищали могучие силы, и сварха, земному воплощению которого он присягнул и предвечный змей, его прямой предок. Тем более ему сказали, что слепец тяжко ранен. Айур выстрелил в него из необычного золоченого лука, который Шрам отлично рассмотрел, хоть и увидел лишь мельком. Зная а Юра его навык и сил, он понимал, выстрел в упор из такого мощного лука должен был пронзить Зарни насквозь. Так что, скорее всего, Зарни уже мертв, а если и жив, то разве милостью помогающих ему злых духов? куда больше заботило Ширама, как отыскать зарни среди обширной и местами непроходимой чащи. Но и на этот счет у него имелись кое-какие мысли. Когда огни костров стали заметно ярче, а в воздухе повеяло дымом и запахом еды, Ширам сошел с дороги и начал забирать вправо. Стоянка длинной полосой растянулась вдоль опушки, Вглубь леса никто заходить не дерзал. Шрам выбрал место потемнее и скользнул под сень деревьев. Черной тень он крался мимо костров, шалашей и палаток, слушая долетавшие до него обрывки разговоров. Тут расположились верные последователи Зарни, что пришли с ним из Бьярмы и другие, что присоединились уже по пути. Хватало и тех, кто явился из столицы, спасаясь от наводнения. В их речах было много тревоги, жалоб, страха перед будущим, слепой надежды Назарни и очень мало полезных сведений. Единственное, что узнал шрам раненого гусляра по его собственному приказу, унесли в вглубь леса в священное место. Там он, видно, надеялся с помощью духов леса залечить свою рану. Шрам так и предполагал. Обойдя лагерь беженцев, он углубился в чащу. Вскоре голоса смолкли. Его вновь окутала тишина ночного леса. Чутье и память вывели его на дорогу, ведущую сквозь березняк на запад. Это был тот самый старый тракт, заросшая, но широкая дорога по которой возвращались остатки Великой Охоты. Прошлой осенью оказалась в прошлой жизни. Впереди послышалось журчание воды, вокруг посветлело. Шрам вышел к броду через небольшую лесную речку. На другой стороне виднелась знакомая сторожевая вежа, окруженная чистоколом. Из трубы валил дым, сквозь щели в ставнях пробивался свет. Во дворе заржала лошадь, а вот и люди-зарни. Ширам быстро оглядел крепостицу, высматривая дозорных на стене. Однако не увидел ни одного. Что за беспечность? Вскоре Маханвир, перемахнув чистокол, затаился среди дворовых построек. Посреди двора горел жаркий костер, кругом столпились люди. Только бьяры. Крепкие парни. Верно, те самые доверенные слуги, что повсюду носили слепца на плечах. А где же носилки? Шрам окинул взглядом двор, но длинной лодки, служившей носилками, не нашел. Бьяры вели себя и впрямь странно. И, не подумав выставить сторожей, они сгрудились у костра, боязливо поглядывая в сторону чаще. Шрам уже начал прикидывать, кого бы из них поймать для допроса когда услышанный обрывок разговора заставил его отбросить эту мысль. «И рану перевязать не позволил, и стрелу трогать не дал. Почему? Хоть под крышей помер бы, на постели». «Ты что несешь? Какой помер? Сейчас услышит святой, поганый язык тебе изнутри сожжет». «Ну, пока только его самого огненная стрела сжет». «А вот сейчас появится матушка Торен и вынят ее». Бьяры снова зашептались, придвинувшись еще ближе к огню. Ширам хорошо помнил, как они боятся своей Торен, считая ее самой сильной и страшной из богинь. Ему это было вполне понятно. Мать Найя могла и убить, и одарить, а гнев ее был внезапным и непредсказуемым, как у всякой женщины. Итак так лечить колдуна не стали. Надеются лишь на помощь богини Стало быть, озарни совсем плохи дела. — Когда пойдем глядеть? — долетали голоса от костра. — На рассвете, не раньше. Храни нас, ясный сол, мне еще жить охота. Ты видел, что под дубом творилось? — Молчи, накличешь! — голоса перешли в бормотание. Шрам отступил в тень, вновь преодолел частокол и исчез в лесу, никем не замеченный. Он долго шагал по дороге, обходя поваленные деревья, прислушиваясь и приглядываясь, но вокруг царила тишина. В какой-то миг Шерам ощутил смутное беспокойство. Когда он понял причину, глаза его вспыхнули предвкушением, хотя шаг не сбился, и дыхание оставалось ровным. Пройдя еще немного, он внезапно остановился. Ни шевеления среди еловых лап, ни лишней тени у корней. — Спускайся, — произнес он. — Я чувствую твой взгляд. Из темноты долетел смешок, однако никто не появился. — Иван на твоей еле, — добавил Шрам. — Слезай, или тебя снять. Еловые лапы даже не дрогнули, однако у Шрама вдруг зачесались глаза. Он моргнул и увидел, как в воздухе понемногу проступает парящий над землей крылатый силуэт. «Теперь ясно, почему я не слышал ни шагов, ни дыхания», — подумал и «Это не человек». «Я тебе не враг», — произнесло крылатое существо. Сложив нетопыриные крылья, оно опустилось на землю и двинулось навстречу Накху с каждым шагом, будто выходя из тени на свет и обретая телесность. Вскоре перед ним на дороге уже стояла рыжеволосая девочка-подросток в мужских портах, кожухе и вышитой по вороту рубахи. На груди угадывался золотой знак солнца. — Я тебя знаю, — вдруг сказал шрам Ты дочь вождя из деревни Ингри, из-за туманного края. — Меня зовут Кирия, — сказала девочка. — Я тоже тебя помню, воин. Ты был с царевичем. — Что с тобой произошло? — спросил Шерам. — Как ты стала крылатым дивом? Тебя убили? — Нет, я жива, хотя я уже сама не знаю, див я или человек, — со вздохом добавила она. — Иногда я чувствую, словно меня куда-то несет буря, а иногда, что я и есть буря. Старая калма говорит, это мое наследие. Золотое зеркало треснуло, разрушилась граница миров. — Сила зеркала теперь у меня. — Все это поистине удивительно, и, честно сказать, я мало что понял, — ответил Нах. — Что ты делаешь здесь, в этом лесу, Кирия, из-за туманного края? — Я пришла за гуслями и свархи. — Хм... — Ты тоже? А ты знаешь, что Зарний — мой отец? — Ах, вот как! — — подумал Ширам, незаметно сдвинув руку к метательному ножу. Ему прежде уже доводилось сражаться с мертвецами и призраками, даже изгонять их из мира живых. — Я провожу тебя к отцу, — продолжала Кирия. — Он там, на поляне у священного дуба. Огненная стрела пронзила ему руку вместе с гуслями. Он не может вытащить ее и тяжко страдает. Мне кажется, он не сможет вытащить ее никогда. Я не собираюсь ему помогать, сказал Шрам, наблюдая за каждым движением девочки Дива. Я пришел, чтобы убить его. Знаю, кивнула Кирия. И тебе не жаль отца? поднял бровь Маханвер. Ты не станешь защищать его? Его уже нельзя защитить, покачала головой Кирия. Зарни совершил страшное и был за это наказан. Судьбу его решают уже не люди, а боги. И если убьешь его, для него это станет освобождением. Шрам пристально вглядывался в лицо девочки, пытаясь уловить признаки лжи. Но оно казалось неподвижной маской, словно он смотрелся в зеркало. «Мы оба уже за кромкой», — подумалось ему. «Почему ты идешь против отца?» «Он растил меня, как живое оружие, да только я не стала ему служить. Знаешь, что он хочет? Погубить этот мир, чтобы родился новый, без арьев. Его племя верит, что Арьи — не люди. Когда они явились сюда на своих золотых кораблях, мир начал отторгать их. И вот боги наслали потоп, чтобы смыть Арьев с лица земли, словно болезнь». Исчезнут Арии, и мир исцелится. Так, говорит Зарни, и многие ему верят. Ты тоже веришь ему? Как я могу, если моя мать была царицей Арьев? Во мне говорит ее кровь, и волшебное оружие слышит меня. Я могу взять гусли и свархи, сыграть на них, и, может быть, исправить зло, которое натворил мой отец. — Ну, и я пришел за гуслями, — напомнил Шерам. — Я послал за ними государь Аюр. — Это не беда, — кивнула Кирия. — Забирай гусли и возвращайся к юру и я с тобой. — В таком случае я бы хотел знать, на что ты способна и что из этого нам пригодится. Девочка усмехнулась. — Со мной тебе не грозят видения, что наводит Зарни. Только он сам. — Идем. Увидишь, что с ним стало. Дальше они пошли вместе. Ширам косился на шагающую рядом рыжую девочку и невольно думал, не привиделось ли ему Дива с перепончатыми крыльями. А вдруг он застыл на месте. Откуда-то из леса донесся далекий и пронзительный жуткий вой. — «Что за зверь? Не знаю такого. Снова оборотень!» Вой отзвучал и угас вдалеке. «Идем, воин!» — буркнула Кирия. «Не то еще будет». Дорога понемногу забирала вверх. Ширам заметил, что елки начали чередоваться со старыми замшелыми березами, а затем и вовсе остались позади. Затем по обеим сторонам дороги начали появляться из темноты деревья великаны с корявыми сучьями. Каждый исполин стоял по отдельности, угрожающе растопырив скрюченные пальцы, будто не подпуская собратьев. — Священная Дубрава! — шепотом сказала девочка Ингри. — Мы уже близко. Шрам запнулся. На миг ему показалось, что он стоял в толпе врагов, не зная, с какой стороны ждать удара. — А вот дуб да дедушка, — почтительно произнесла Кирия. — Поприветствуй его. Маханвир появился туда, куда показывала спутница и вновь застыл на месте, нашаривая мечи. Огромный дуб нависал над холмом по правую руку от дороги. С каждой его ветви свешивалась змеиная шкура. Под деревом сидел слепой мудрец, играя на гуслях, и змеиные шкуры танцевали, раскачиваясь в лад его наигрышем. Кирия поглядела на Накха и резко хлопнула в ладоши. Виденье развеялось, будто его унес ветер. Змеиные шкуры оказались длинными выцветшими косами, сплетенными из полосок ткани. Никакого мудреца под дубом тоже не было. Лишь чьи-то кости белели в прошлогодней листве. Шрам оглядел поляну вокруг старого дуба. — Я вижу следы становища. — Здесь прежде жил Зарни с ближними слугами, — объяснила Кирия. — Да теперь они от него все сбежали. — Где же сам Зарни? — Ответом на Акху был вой. Тот же самый нечеловеческий, полный бешенства, страха и боли. Теперь он звучал много ближе. «А вот он!» — мрачно сказала Кирия. Колдун нашелся под горой с другой стороны дуба. Видно, он долго тут метался, разворошив весь склон. Зар не лежал ничком, подогнув под себя обе руки, словно пытался что-то спрятать. Шрам осторожно приблизился. Он видел, что колдун прерывисто дышит, в воздухе тянуло горелой кожей. — Отец! — окликнула Кирия. — Мы пришли помочь тебе. Зарни со стоном упал набок Что-то ярко вспыхнуло, заставив Шрама прикрыть глаза ладонью. Приглядевшись, он не смог сдержать возгласа изумления. Стрела Юра пронзила руку гусляра вместе с гуслями, и высунулась из спины. Но что это была за стрела? Шраму она показалась отлитой из расплавленного золота, а может и вовсе из живого огня. Пламенеющий луч ярко горел, и с ним горела рука, и словно костер, дыша жаром, сияли гусли. «Он хотел этими гуслями убить весь мир», — прошептала Кирия. А теперь они убивают его. Одежда Назар не тлела. Руки, грудь и лицо покрывали ожоги. Он был явно без сознания. Но губы непрерывно шевелились, что-то еле слышно, то ли бормоча, то ли выпивая. — Что он шепчет? Кири и Шрам подошли поближе и склонились, прислушиваясь. — Кто утвердил земли и горы, поднял? «Ты, ой, сварха! Кто своей волей небо воздвиг? Ты, ой, сварха!» Это гимн, который он пел на площади. Хмурясь подняла голову Керрия. Только там он будто вывернул его наизнанку. Вот почему Айур разорвал струны. Он понял, что заклинание настоящее. «Не трогай его, Шрам, пусть поет!» От его гнева семь миров сотряслись. Слава тебе, о Творец и Сварха! Кто успокоил землю, кто укрепил горы, кто измерил небесную твердь и поддержал ее? Тот — создатель миров, тот — о люди и Сварха! Голос Зар угас, тело обмякло. — Он, кажется, умер? — дрогнувшим голосом проговорила Кирия. нет Коснувшись его шеи, сказал Ширам. «Ну, — Он больше не страдает. Я заберу гусли. — Погоди, — сказала девочка, — надо достать стрелу. Обеими руками она взяла из-за древка огненной стрелы. Ширам невольно напрягся, глядя на пробегающие по древку огненные сполохи. Но они явно не причиняли вреда кирии Она с силой дернула стрелу, вырывая ее из золотого корыца гусли из обожженного тела Зарни. В тот же миг стрела погасла и рассыпалась в руках девочки черным пеплом, а Бьярский кораблик упал в гнилую листву. Кирия наклонилась, бережно поднимая его. Золотистое дерево светилось, переливалось изнутри. «Гляди, воин, они поистине волшебные!» — с восторгом произнесла она. Огненная стрела не причинила ему ущерба. Думаю, Сварха сотворил их не из дерева, а из чистого света. Надо только перетянуть струны. Зарни лежал на спине, тяжело дыша. Внезапно все его тело свело с удорогой, а губы растянулись с жуткой улыбки. Кирю бросила в холод. Она уже один раз видела, как Зарни улыбался таким вот образом, отправляя Варака в пасть медведю. Прежде чем она успела что-то сделать, хотя бы крикнуть, здоровая рука слепца взметнулась и нанесла удар. Холодным лунным отблеском сверкнул металл. В следующий миг шрам оттолкнул девочку и с размаху вонзил колдуну кинжал прямо в сердце. Рывком выдернув клинок, он взглянул на Кирью горящим взглядом, а потом упал на бок, раздираемый внезапно хлынувшей болью. Из живота Накха торчал его собственный клинок с ременным креплением, который шрам носил на голенище. Никакая кольчуга не могла противостоять звездному железу. — Не умирай, воин! — опомнившись, пронзительно закричала Кирия. — Надо сперва перетянуть струны. Кирия обняла шрама распахнула черные крылья и взмахнула ими так, что ветер прокатился по всей Дубравии. Другой рукой схватила пылающий гусли и свархи и взвелась в воздух. Слуги Зарни, что ночевали в сторожевой веже, первыми увидели, как нечто полыхнуло до самого неба там, где прежде был священный дуб, а потом и беженцы в опушке щурясь глядели, как в небе разгорается золотая звезда. И спустя много лет рассказывали бывшие ратти. Так святой пророк Зарни сгорел изнутри, а его огненный дух вознесся в небо, языком пламени возвращаясь на свою небесную родину.